К исходу лета он открыл в долине четыре начальные школы, а в крепости горных барсов собрал сотню способных ребятишек, решив посвятить им и часть своего времени. Угром за лето оборудовал солидные мастерские в задней части долины и закупил много сырого железа. Агрон разработал и построил огромное водяное колесо, приводимое в действие водопадом, берущим свое начало на ледниках. Но это была временная мера. Следующим летом он собирался заняться паровой машиной. В день зимнего солнцеворота его вновь попытались убить. Это произошло поздним вечером. Грон сидел в кабинете при свете масляной лампы и старался выдавить из памяти конструкцию перегонного куба. Что-то припоминалось, но с трудом. Его насторожило тихое дуновение. По иронии судьбы, он привык, что к нему заходят в любое время суток, стуча или не стуча в дверь. И если б убийца вошел, открыв дверь пинком, то Грон, занятый своими мыслями, вряд ли вообще бы поднял голову. Но тут кто-то попытался открыть дверь бесшумно. Грон чуть изменил положение тела и потянулся к сюрикену. Громко хлопнула тетива арбалета, но Грон уже скатился с кресла и метнул сюрикен. Раздался стон потом неуверенный топот и падение. Внизу послышался шум. Грон скачал на ноги и вылетел в коридор. Убийца валялся на полу. Сюрикен вошел в глаз. Грон несколько мгновений смотрел на труп, потом выругался и, спустившись вниз, приказал вызвать Яга. Когда тот пришел, Грон откинул плащ, которым прикрыл мертвое тело, и произнес «Мне нужно знать о нем все, Яг. Когда?» Откуда? С кем? И кто? Где его еще видел? И позаботься о том, чтобы таких, как он, останавливали немного дальше от дверей моего кабинета. я мрачно кивнул. Зима прошла в заботах, а как только открылись перевалы, Грона вновь вызвали на совет. В этом году срок был назначен гораздо раньше, и Грон вынужден был поторопиться, чтобы прибыть заранее. И Георг встретил его сумрачно. Баргот затевает поход. — Куда? — В степь. — А зачем? — полюбопытствовал Грон. — Они собираются вплотную заняться тобой этим летом. Но пока ты герой битвы у рогатой скалы, тебя невозможно свалить. Он помолчал. — Что-то происходит в долинах, Грон. Что-то странное. Странные люди ходят по княжеским палатам. Странные вещи толкуют про тебя. Странные мысли носятся в княжеских головах. Грон осторожно спросил, «А что толкует про меня?» И Георг усмехнулся, «Будто ты посланник тьмы и хочешь лишить воли князей, будто пьешь кровь младенцев и потому имеешь такую силу, будто собрал у себя сотню крестьянских детей, дабы обучать их темному знанию». Грон стиснул зубы, «Что ж этого следовало ожидать?» Совет начался достаточно мирно. Никто в этот раз не пытался оспаривать право Грона на кресло властителя Долины и Грон, и даже Баргот благосклонно склонил голову, когда Грон вежливо раскланялся с ним при встрече. После полудня, когда князья заполнили палату, князь Баргот бросил рукавицу, требуя слова. Палата оживилась. Баргот вышел на середину и, окинув палату горделивым взглядом, сказал «Братья властители!» — Сотни лет живут долины под страхом набегов. Он сделал паузу, обводя взглядом притихшую палату. Дед — Деды детов отстояли наши долины от большой орды. Но долго еще после этого мать оплакивала сына, а жена мужа, а многие наделы заросли колючкой, потому что некому было бросить в землю животворное зерно. Он вновь сделал паузу. — Но прошло время, и мы окрепли. И я хочу спросить вас, братья, не пора ли отомстить? Не пора ли навечно избавить народ долин от Аркана степняка. Князь говорил умело, как опытный оратор, то напоминая о доле предков, то взывая позаботиться о судьбе детей. И когда он кончил, князья шумно заговорили, выражая одобрение. Потом послышались выкрики. «Долина Скар пошлет дружину! и рум, «Долина Артест!» Князь Баргот стоял перед креслом Старейшего, и в глазах его светилось торжество. Когда крики умолкли, он повернулся к Старейшему и произнес. «Кому, как не Старейшему, возглавить поход народа долин против извечного врага?» И Георг тяжело поднялся, бросил взгляд на молчавшего все это время Грона и глухо произнес. «Да будет так!» Тут в тишине палаты громко разнесся голос князя Эсторна. «А почему мы не слышали голос уважаемого князя Грона? Разве великая погибель кочевников не собирается поучить княжеских дружинников, как надо бить степняков?» Все лица повернулись в его сторону. Грон поднялся, быстро проиграл в голове пару сценариев, как уйти от прямого ответа на вопрос и заодно зацепить Эсторна, но потом отказался от них, — И просто ответил «Нет». В палате опять воцарилась мертвая тишина. Потом Баргот злобно спросил «Я не ослышался?» Князь Грон сказал «Нет». Грон кивнул и спокойно и громко произнес «Нет и нет. Ты не ослышался, и дивизии не пойдет в поход».